Но они тебе этого не скажут, Джеймс, потому что это секретно. Я подозреваю, мы обнаружим, что даже бумага в мусорном ящике у них засекречена. Однако ты довольно много о ней знаешь. Ну, капитану мы об этом не скажем. Но вообще-то нам в ц р у давали о б щ е е п р е д с т а в л е н и е об этих атомных подводных лодках, чтобы мы могли инструктировать личный состав. Она принадлежит к классу Джордж Вашингтон, водоизмещение 4000 тонн. Команда примерно 100 человек стоимостью 100 миллионов долларов. Дальность неограниченная. Пока не выйдет запас с ж а т о в о й ы для команды, ну скажем, 100 тысяч миль или около того. Если на ней то же вооружение, что на Вашингтоне, значит, у нее 16 вертикальных пусковых стволов для полярисов. Радиус действия 1200 миль.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 А причал мягко стукнулась огромная субмарина. Бросили линь и перекинули на берег алюминиевые с х о д н и к Ну пойдем, сказал Лейтер. Черт, у нас на двоих ни одной шляпы, чтобы о т к а з ы р я т ь офицерскому составу. Ты сделай реверанс, а я поклонюсь. Время решений. Внутри подводная лодка. оказалась невероятно просторной. Вниз вела настоящая лестница, а не трап. Никакого беспорядка вокруг, все выкрашено какой-то блестящей зеленой краской двух оттенков. На этом больничном фоне ярко выделяются многочисленные трубопроводы и кабельные сети. В сопровождении в а х т е н н о г о офицера они спустились на нижнюю палубу. У подножия лестницы Сопровождающий п о в е р н у л налево и поступил в дверь с табличкой «Командир э д е р с е н ВМС Соединенные Штаты Америки». Командир выглядел лет на сорок, что-то скандинавское было в его квадратном лице, черные с п р о с и дью волосы подстрижены под ёжик, глаза глядели проницательно, насмешливо, но плотно сжатые губы выдавали суровый характер. Он сидел за металлическим столиком, на котором были аккуратно разложены бумаги, и курил трубку. Перед ним стояла пустая чашка из-под кофе. Капитан, о т о д в и н у л блокнот, в котором что-то писал, поднялся и пригласил их сесть. Пожалуйста, кофе, с е р т а н с к а а л он вахте н о м о о ф и ц е р у и будьте добры отправить вот это. Он вырвал листок из блокнота. Сверхсрочно.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 Только соберешься разогнаться, как стрелка уже пересекает красную черту, которую кто-то вездесущий нарисовал на циферблате. Э, ну, чем, капитан? Посмотрел на Лейтера. Каковы ваши планы? Такого потока совершенно с е к р е т н о й и с в е р х с р о ч н о й не было со времен Кореи. Могу сообщить, что последняя радиограмма была от главнокомандующего ВМС лично.